глава 56 к месту назначения прибыли рано утром еще до восхода солнца к этому времени дождь уже прекратился и небо начало проясняться хороший признак сказал лу указывая на уходящие тучи не очень возразил штандентер фактор просто враг укрепляет воздушное колдовство от того и тучи расходятся для нас это неважно заявил джим Мы не надеялись на поддержку авиации. «Так-то оно так, но слишком сильное укрепление воздушного колдовства может отразиться на связи», — гнул Сойеквардли. Решив с ним больше не разговаривать, Джим повернулся к сержанту, который путешествовал в броне, и спросил его. «Как настроение ваших солдат?» «Отличная ваша высочайшая категория, господин адмирал», — радостно ответил тот. «А те четверо, почему они еще сидят наверху?» «Они мертвы, господин адмирал». «Как мертвы?» «Умерли от переохлаждения», — также радостно прокричал сержант. «Однако!» — только и сумела бронить Кэш. «Ну тогда снимите их оттуда. Все-таки они не живые». «Как скажете, ваша высочайшая категория, господин адмирал», — прокричал сержант, счастливый от того, что сам адмирал Джим обращается к нему лично. Где-то далеко грохнуло орудие, и снаряд разорвался в небе на большой высоте. Кэш не успел испугаться. Это произошло так неожиданно, к тому же очень далеко. Мгновение спустя спланировавшие осколки зачавкали по грязи, однако никого не задели. «Где наши основные силы?» – спросил Джим у офицера, на погонах которого было больше золотых веточек и серебряных пуговиц. В звании Кэш ничего не понимал. Поэтому опирался только на собственную интуицию. И вообще, представьтесь, давайло он. «Полковник Дюро, господин адмирал. Командир гвардейского корпуса «Стальные леопарды». «Очень хорошо. Сколько в вашем корпусе машин?» «С утра было 4000 господин адмирал. Но после обстрела, который продолжался всю ночь, мы потеряли две сотни машин». «Так-так...» Джим наморщил лоб и, сняв дурацкую треуголку, помахал себе на лицо, будто ему было очень жарко. Между тем, два десятка офицеров, мокших на позиции целую ночь, ловили каждое его слово. И Джиму было стыдно, что ему из-за своего невежества придется не только погибнуть, но и не оправдать надежд этих людей. «Адмирал Эрвель, вы не против отправиться с полковником, чтобы взять под контроль фланг?» «На каком фланге вы, полковник?» «На правом, господин адмирал». «Так вот, э -э, хорошо», — сказал Джим, стараясь говорить уверенно. Его глаза встретились с беспомощным взглядом Лу. «Ничего, перед смертью позор не так страшен», — подумал Кэш и подмигнул Лу. Адмирал эрвиль через силу улыбнулся, и он и полковник ушли. Снова грохнул оругийный выстрел, и опять снаряд рванул слишком высоко. Второй раз подряд заметил Джим. «Что это означает, господа?» «Противник проверяет прочность воздушного колдовства, господин адмирал», – отрапортовал один из офицеров. «Правильно», э -э, – джимс снова пожалел, что не понимает в воинских званиях. «Вы правы. А кто у нас там на левом фланге?» «Майор Маркс, господин адмирал». «Яростные львы, сэр». «Майор Битцмар, господина адмирала Сверяпо и Буйволы». «Отлично, господа. Вижу, с такими солдатами нас ждет только победа». Пабе неожиданно для Джима закричали все, включая офицеров, ординарцев и даже штабных писарей. Некоторые пытались щелкать в грязи каблуками, но только разбрызгивали воду. Однако эта демонстрация высокого духа произвела на Джима впечатление. «А может в самом деле врезать как следует этому ингландскому союзу?» – мелькнула у него бесшабашная мысль выдумать какой-нибудь дурацкий способ и отбросить мерзавцев, чтобы знали, как мешать империи развиваться на восток. Майор Маркс, вы будете командовать левым крылом. Слушаюсь вас, господин адмирал. Можете отбыть к своим войскам, а связь будем держать по радио, добавил Джим, однако вспомнил слова Квардли, что могут быть проблемы со связью по радио или... Или птицы и цикламон, подсказал, кстати, появившийся штандантерфактор. «Да, птица и цикламон, повторил Джин, а про себя подумал, что про птицу — это уже полный бред. Выпускать во время боя почтовых голубей — это даже не смешно, а трагично. Чтобы скрыть смущение, Кэш еще раз посмотрел на небо и прислушался к своим собственным ощущениям. Но никакого страха не было. Может быть, легкий озноб только. Однако, скорее, это было связано с сырым, холодным воздухом. А в остальном все как обычно. Итак господа «Центральной группой я буду командовать сам». «Где, кстати, находятся ваши машины?» Несколько стоявших рядом офицеров стали показывать в разные стороны, но Джим понял, главная техника спрятана по кустам и готова к бою. «Отлично, господа. Через полчаса мы будем атаковать. Прошу всех разойтись по подразделениям и приготовиться. Все свободны». И офицеры тут же побежали к местам дислокации. «А мы пойдем в штабную машину, Квардли. Мне нужно выяснить. У вас некоторые детали», — громко сказал Джим. И они поднялись на борт Берпанцера.